Глава 5 1914. Апрель. 12. Санкт-Петербург. Берлин. Раннее утро. Николай II Свет Александрович стоял у большой карты мира и вдумчиво изучал значки на ней. Где какие войска стоят? Где какие стратегические заводы или фабрики расположены? Где прямо сейчас находятся лидеры странных, министры иностранных дел или просто важные фигуранты? Ну и так далее. Обычно каждый вечер карту приводили в актуальное состояние, но так было раньше. Теперь ее обновляли трижды в сутки, чтобы отслеживать ситуацию на фронте и в мире. Николай ужасно не хотел за разбирательством каких-то локальных задач упустить что-то глобальное, что-то действительно важное. Поэтому регулярно посматривал на карту и оценивал расположение фишек всех игроков этой большой игры. Вел своего рода шахматный турнир по переписке. «Медленно ракеты уплывают вдаль», — тихо мурлыкал себе под нос император известную в двадцать первом веке по родину «Голубой вагон», изучая в это утро обстановку. «Встречи с ними ты уже не жди. И хотя Америке немного жаль, у Европы это впереди». «Что ты там бормочешь?» — спросил Клеопатра. «Я ничего не слышу». «Да так песенку одну дурацкую вспомнил». «Что за песенку? Я такой мотив не припомню». «Глобсти, не обращай внимания», — отмахнулся император, понимая, что заболтался. «И всё же? Это что, твою Ты что, стихи начал писать?» «Я? С чего ты взяла?» «Почему бы нет? Пожалуйста, прочитай, не стесняйся». «Да ну, снова отмахнулся, он вспотев». «Почему? Никогда бы не думал, что сочиняешь стихи». не правда очень интересно». «Это дурной стишок». «Ну, стишок? Ну хорошо, расскажи другой, который лучше». «Другой? Ну, хм, он призадумался». «Почему он вдруг вспомнил эту дурацкую песенку?» «Секунда, другая». И его накрыл каким-то иррациональным потоком эмоций. Ему вдруг стало больно и обидно за свою страну. Ту страну, которая осталась там в прошлой жизни. Николай никогда не относился к тем людям, что любили похрустеть колхозной или французской булкой на заваленке причитая о том, какую страну они потеряли. Нет. Ему вдруг почему-то стало просто обидно. Словно его страна проклятая. Потрясение за потрясением, удар за ударом, беда за бедой, то царь дурак, то революционер не лучше, то свои постарались, то враги отличились и так далее. Куда ни плень или рука в поровну или сапог в дерьме. Кто виноват? Что делать? И его эти вопросы давно уже не интересовали. Он прекрасно понимал, что просто так звезды легли. Роли случаев личности в истории были абсолютны по его мнению. И чем больше веса у личности, тем сильнее она влияет на историю, тем мощнее через эту личность сказывается господин Великий Случай. Произошло то, что могло произойти. Могло. Нет, не было и не будет ничего предопределенного в развитии держав и цивилизаций. В его представления не собирались как генетический код, случайно набираясь от чудовищного спектра возможных вариантов и комбинаций. И связи порой было совершенно невозможно предсказать. Вот поел в Ухане китаец Сяолун суп из летучей мыши, а в Москве из-за этого спустя несколько месяцев оштрафовали бомжа Василия за нарушение режима самоизоляции на дому. На первый взгляд бред, но факт, и таких неочевидных вещей в мире много. Николай не считал это хорошим или плохим. Он принимал это как данность, своего рода проявление случайности. Но при этом он старался. Все эти 25 лет старался, чтобы вопреки случайностям столкнуть Россию с мрачной тропинки, по которой она бежала в той, в прошлой жизни. И у него получалось. Но ему все равно. Столько боли, столько крови, столько проблем не здесь, там, в другой жизни. Но из памяти-то никуда не делось. Конечно, имелись страны, хлебнувшие субстрата побольше. Есть на планете места, по сравнению с которыми все невзгоды, обрушившиеся на ту Россию из прошлой жизни, лишь легкий бриз, заносящий аромат ближайшей выгребной ямы но легче от этого понимания ему не становилось. Еще пару мгновений, и в голову почему-то полезли сценки из фильма «Брат 2». Странный фильм, страшный фильм, но такой близкий. Разум понимал, что происходящее на экране один сплошной фарс, но эмоции, они принимали все происходящее, всецело и без остатка. Поэтому Николай криво улыбнулся и с какой-то жутковатой усталостью, посмотрев на побледневшую Клеопатру, начал декламировать с максимальной выразительностью. я узнал что у меня Есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Тишина. Это из так неожиданно? Тихо произнесла Клеопатра, не понимающая состояние своего супруга. Ты сегодня очень особенный. Я тебя даже не узнаю. А и не надо. Не понравится, произнес Николай ровным тоном. Он не раз уже ловил себя на мысли, что его супруга не блещет проницательностью. Да, она родила ему трех здоровых сыновей – Ярослава, Святополка и Всеволода. Да, она очень тщательно следила за собой и в свои 38 лет даст форм многим юницам. Даже несмотря на три беременности. Кое-что, увы, поплыло, но все, что она могла подтянуть и привести в идеальную форму, было в этой самой идеальной форме. Ее красотой и неувидающей молодостью восхищались не только в России, но и по всему миру. Он ведь не стеснялся популяризировать ее как мог. Гибкая, пластичная, изящная удивительно соблазнительная. С годами она стала только лучше. Но вот мозг, он был у нее какой-то прямой слишком. Нет, она далеко не дура, однако прозорливостью похвастаться не могла. И несмотря на годы, проведенные рядом с супругом, зачастую совершенно не понимала, что и зачем он делает. Мотивация ускользала. Видимо, очень сказывалось воспитание в юности, когда ей оттачивали волю и тело, а мозг совсем не трогали, и он рос у нее как дикий плющ. Поэтому, несмотря на иной раз проступающее раздражение, император старался идти ей навстречу и объяснять вещи, которые она не понимала. Если была такая возможность. «Ну почему же», — возразил супруга, — «мне действительно хочется разобраться в тебе. Ты до такой степени полон каких-то фундаментальных противоречий, что я теряюсь». «Противоречий? Каких же?» «Ой, да их масса. Например, твое отношение к революционерам. Более последовательного борца с ними нигде в мире не сыскать. Ты за последние десятилетия устроил им тотальный террор. Им даже не удавалось спрятаться за границей. Их или убивали, или ловили, отправляли на 25 лет исправительных работ без права переписки. Как глянешь, так и сразу мысли. Хуже и последовательно тебя консерваторы и охранителей быть не должно. Но на деле ведь это не так. Ты ведь сам во многом реализуешь то, за что революционеры ратуют. Россия сейчас, наверное, самая прогрессивная страна в плане социальных и экономических преобразований. Да, у нас остается монархия, причем абсолютная. Но права и возможности людей таковы, что Франция может лишь тихо завидовать. Как это в тебе уживается? Это ведь совершенно немыслимо. Почему же? На мой взгляд, вполне все органично. Я не понимаю, серьезно, не понимаю. Ты никогда не задумывалась над такой расхожей фразой «бессмысленный, беспощадный русский бунт», нет? Зря. А смысл такой. Русский мужик, он ведь ничего менять не хочет. Так побузит, покипишует и домой. Собственно, в этом и кроется фундамент всей русской государственности. Ты серьезно? Удивился Клеопатра. Это звучит дико. Больше скажу, такая же беда не только русского мужика, но и у всякого иного. Знаешь, что будет делать раб, которого освободили? Бороться с рабством? Строить новую жизнь без рабства? Нет. Он постарается завести раба уже себе. Просто потому, что вот тут, постучал Николай себя по голове пальцем, у него определенный формат мышления. В его мире есть только господа, рабы и те, кто еще не знает обо всем этом. И если раб освобождается, то его естественным желанием будет не стремление разрушить порочную систему, нет. Он будет теперь осознанно или подсознательно считать себя господином и всячески пытаться обзавестись рабами, чтобы этому статусу соответствовать. И ежели заведет, то рабовладельцем станет куда более гнусным и безжалостным, чем тот, кто лишён комплекса раба, то есть не должен доказывать себе и окружающим, что он другой, что он не раб, что он намного лучше. И к чему это? Как это связано с революцией? Напрямую. Все революционеры хотят только одного – занять место тех, кто правит, не больше, ни меньше. Где-то сознательно, где-то не осознавая того. То есть по своей сути жаждут денег и власти. Вот они сейчас дорвутся, займут высокие места и покажут всему миру, как нужно управлять. И все. И все? Но я все равно не понимаю. У людей есть неразрешимая проблема. Чтобы хорошо руководить и чтобы хорошо прорываться к власти, нужны разные качества. Вот пробился такой революционер к власти. И что? Лучше стало. Для него народ просто расходный материал. Труха. Солома. Сжигая ее, он греет свои амбиции. Даже если сознательно он хочет чего-то нового подсознание не обманешь. А потом отшумят бури революции, уляжется муть. И глядь, вчерашний борец за права человека и светлое будущее ведет себя намного хуже старой аристократии. Барин барином, причем в самом карикатурном виде. И он, кто клеймил монархию за эксплуатацию податного населения, уже без всякой жалости и сострадания выжимает из своих сограждан последние соки. На правое дело же. Чего это они недовольны? Он ведь ради них старается. Ну, сдохнет их там сколько ты что. Светлое будущее совсем близко, вон же, за горизонтом. Сейчас дойдем до него, и они заживут. И хорошо заживут. На новых виллах, в новых особняках, купаясь в роскоши и разврате. Как он сам вот уже сейчас. Но ведь во Франции революция принесла много хорошего. Революция ли? Да и в конечном счете, к чему все это скатилось? В середине 18 века Франция – самая сильная держава Европы. Никто не мог один на один с ней сражаться ни на суше, ни на море. Могучая промышленность – самая сильная в мире армия. А флот? Великолепный французский флот превосходил английский без преувеличений. А Англия и владычица Нет. Великобритания ею в те дни была разве что на словах. Она ею стала позже, после падения Второй империи во Франции. Да, середина 18 века. В эти дни блистательная французская культуры наука покорили всю Европу. И лишь необразованный босяк не говорил по-французски. Но прошло сто лет. И что мы видим? Францию, впавшую в совершенное ничтожество. Крестьяне, которых обдирали чиновники короля... Продолжали нищенствовать, так как теперь их обдирали чиновники народного законно избранного правительства. Что поменялось? Что стало фундаментально лучше? Нет, малыш, революционеры не делают нашу жизнь лучше. Они несут только более разрушение. Не потому, что их идеи дрянь, нет, а потому, что они прикрывают ими свои реальные желания. Они просто рвутся к власти, стремясь заплатить за свой успех любую цену, но только из чужого кармана. Получается, что ты и есть настоящий революционер. После долгой паузы в задумчивости произнесла Клеопатру, усмехнувшись «Нет, ты упустила главное — патриотизм. Это, как известно, любовь к родине. Но он бывает демонстративный, то есть дежурный, показной, а бывает настоящий. Настоящий — это когда ты действительно любишь родину и хочешь ей всего самого-самого, чтобы у нее были лучшие дороги, трактора и города, чтобы ее жители жили лучше всех, получая лучшее образование, медицину и так далее, чтобы ее наука была впереди планеты всей». И все это не в декларативной форме, дескать, раз наше, родное, значит лучше. Нет. Это как раз дежурный патриотизм. Фикция. Если ты настоящий патриот, то ты желаешь, чтобы это было по факту. И работаешь над этим в меру своих сил и возможностей. А революционеры? Они просто спекулируют этими вещами, используя лозунги дежурного патриотизма для оправдания своих поступков, сильно расходящихся с их словами. И они, как те освободившиеся рабы, пытаются завести себе своих собственных под любым предлогом и мотивом. «Нет, милая, нет, я не революционер и быть им не могу. Для этого я слишком сильно люблю свою родину». Тем временем в Берлине разворачивалось эпическое зрелище. К городу медленно подплывали императорские рыбки, тяжелые дирижабли, разукрашенные акулей-маскалом. она на всю округу надрывались динамики, откуда отчаянно рвалась на волю музыка советского марша. Адаптированного, конечно, но музыка, мотив и общий посыл вполне сохранялись. Дирижабли летели на приличной высоте. Поэтому для обеспечения музыкального сопровождения использовалось три тяжелых самолета Сикорского. На них установили достаточно мощные динамики. Это были РВ-3, русские «Витязи» третьей модели, построены очень прогрессивно для своих лет, да и в плане компоновки сильно отличались от созданных Сикорским в оригинальной истории. РВ-3 представлял собой расчалочный биплан, построенный по двухбалочной схеме. Его корпус изготовлен полностью из дерева. Прежде всего бальзы и производимая из нее специальная тонкая бакелитовая фанера. Какие-то участки самолета имели несущий набор, какие-то выклеивались по схеме монокок. Но все поверхности обклеивались тонкой стеклотканью и дополнительно пропитывались бакелитовым лаком с последующей его полимеризацией и полировкой. Получалось тяжелее, чем обычная этажерка, обтянутая тряпкой, но ну и радикально крепче. Силовые установки также совершенно нетипичны. Там стояли паровые турбины, такие же, что и на дирижаблях, только поменьше. Аммиачный, очень компактный автоматический паровой котел высокого давления работал на керосине. Рабочего тела слезы, как в силовом агрегате братьев добл, поэтому конденсат получался очень небольшой. Но главное – тяга. Ни один поршневой двигатель в те годы не мог обеспечить такую тягу при такой массе, габаритах и тем более расходе топлива. Воздушные винты каждого турбоагрегата сдвоенные по четыре лопасти и вращались в противоположных направлениях. Более того… Это всё не только достаточно компактно и производительно, но и прикрыто листом броневой стали достаточной толщины, чтобы надёжно защищать силовую установку от пуль основных винтовочных калибров. Ну а что? хрупкая нежная конструкция, её требовал берегать. Вот эти РВ-3 и летели на высоте около километра и вещали из узконаправленных звуковых пушек, представляющих собой смесь рупора и динамика, расположенного в задней части центрального фузеляжа. Включили они проигрыш композиции, записанной на металлическую пластину, по секундомеру. Но летали не рядом, из-за чего некоторое расхождение не замечалось. А так как летали они слишком быстро для местных примитивных зенитных пушек и слишком высоко для стрелкового оружия, то в целом были в безопасности. Тем более, что все внимание оттягивал на себя колонны небесных линкоров, пёстро раскрашенных дирижабли типа «Август». Конструкция Цепелина-Василевс, отличившуюся в ходе русско-японской войны, была доведена до ума, И уже по новому проекту с 1908 года их начали выпускать серийно. Это, и как и раньше, были небольшие сигара три колбаски меньшего сечения слепленные воедино и имеющие общий обтекатель. Только теперь они стали еще крупнее, а их силовые установки еще мощнее. А обшивка же, как и в РВ-3, выполнялась из бакелитовой фанеры, а потом армировалась стеклотканью, пропитанной полимеризованным бакелитовым лаком. Появились термические баллоны, секции, куда выпускался отработанный горячий воздух что повышало возможности высотного маневра. Но главное, новые дирижабли имели герметичную кабину, позволяющую им подниматься на приличную высоту. Плюс индивидуальные средства дыхания, необходимые на случай аварии для обслуживания технического пространства вне кабины. На базе военной модели выпускались гражданские модификации, например, грузопассажирские. Кабина у них все так же была герметичной. Однако пассажирский салон, заменивший собой грузовой отсек военного дирижабли, нет. Поэтому предназначались они для эксплуатации на высотах до 5 километров. Вот только к Берлину сейчас приближались именно военные дирижабли нового поколения, то есть высотные. Они находились намного выше, чем могли достать многочисленные зенитные орудия тех лет. Старые 37 миллиметровые и 47 миллиметровые морские пушки, массово приспособленные под эти задачи, просто не могли так далеко закинуть снаряды. «Заходим на цель», — спокойно, но громко произнес штурман авиаполка, — Готовность пять минут. Есть пять минут. По команде отозвался связист, передав приказ командира по радиосвязи на остальные дирижабли из кадры. Медленно потянулось время. Штурман смотрел в бомбовый прицел, внося последние правки, и ждал совмещения отметок. Секунда за секундой. И вот, наконец, через пять минут 9 секунд после команды он скомандовал первый сброс бомб. Первым под удар попал Берлинский вокзал. В отличие от морских снарядов, здесь в бомбах для дирижабли Николай Александрович не стремился использовать как можно более мощное взрывчатое вещество. Ведь грузоподъемность его дирижаблей была выдающейся, можно было взять много бомб. Очень много. Каждый дирижабль типа «Август» нес 100 тонн этих подарков. 100 тонн! А таких в авиаполку 21 машина. Поэтому он приказал начинять бомбы взрывчатым веществом из смеси аммиачной селитры, тротила и алюминиевой пудры. И вот такие 500-килограммовые стальные чушки вываливались из дирижабли устремлялись к цели. вокзалу, где набилось какое-то безумное количество призывников и войск. Сортировочные станции, ломая и коверкая вагоны, до да вспахивая железнодорожные пути. Армейским складом с военным имуществом и так далее. 2100 тонн бомб. Они выпали из чрева этих дирижаблей за какой-то час, учинив впечатляющие разрушение. В это утро Берлин, да и весь остальной мир, впервые узнали, что это такое. И как это понимать, едва сдерживая свою ярость, поинтересовался Вильгельм II, коменданта города. Кто меня заверял в полной безопасности моей столицы? Мы не могли знать. А кто должен был знать? Рякнул кайзер, выпучив глаза и нервно подергивая усами. Почему я должен столько времени слушать эту кошмарную музыку? Почему эти мерзавцы устраивают бомбардировку моей столицы в тепличных условиях? Что это? Глупость или измена? Мы все учтем и исправим. Мы... Ну, растерялся комендант, которому жутко не хотелось брать ответственность за произошедшее только на себя. «Арестовать!» — холодно с нескрываемым презрением просидел кайзер. «Что?» — ахнул комендант. «Вы мне за всё ответите. За каждый расколотый кирпич. За каждую загубленную жизнь. За всё, тварь!»